— Горбун какой-нибудь? — Хуже. Он совсем старый. — Жюли, — вмешался Бусардель, — что ты такое болтаешь? — Да правда же, папенька, у Селесты муж совсем старый, ему 29 лет. Это уточнение позабавило гостей и даже молодого Феликса. А госпожа Миньон, не терявшая из виду полезного значения этого разговора, хотела направить его в своих интересах и согласилась с Жули, что разница в возрасте действительно была чересчур велика. Тогда Аделина, которую уже больше не задавали вопросов, вдруг заговорила и принялась ласково журить сестру. Совсем не следует видеть в бракосочетании только повод блеснуть, только предлог для удовольствия. Брак — дело серьезное, «От него зависит вся жизнь и спасение души. Вот с какими чувствами нужно относиться к браку!» Буссардель и родители Феликса обменялись удовлетворенным взглядом. Но Рамилу косо посматривала на свою старшую воспитанницу. «Да еще надо знать, наверное, — продолжала Аделина, — что брак является лучшим средством спасения души». «Как так?» Несколько растерявшись, спросила госпожа Миньон. — Ну, конечно, сударыня, — ответила Аделина. — Бывают случаи, когда, оставаясь в девицах, познаешь радости более высокие и лучше можешь служить своим ближним. Бусардель пытался прервать свою дочь, но безуспешно. Это была ее любимая тема. Она пожелала определить один из тех случаев, о которых упоминала. В сущности, она выводила на сцену самое себя, хоть и не называла своего имени, говорила «вообще». И так ловко, что эти тирады в устах 18-летней девушки могли показаться полными смирения, а не гордыни. Она же вописала радости добровольной жертвы, радости самозабвенного служения ближнему, радости самоотречения. Взвинтив себя, она все говорила, говорила среди всеобщего молчания, посматривая на Феликса испытующим взглядом. Она дошла до того, что стала восхвалять радости умершвления плоти. — Довольно, — сказал Басардель, — это уж слишком, милое мое дитя. Ты упиваешься собственными словами, и право занеслась дальше, чем думала. Аделина бросила на отца быстрый взгляд и умолкла, извинившись за свою несдержанность. Но, видите ли, ее очень уж увлекла тема разговора. Говорила она непринужденно, с удовольствием. В этом она тоже не походила на мать, скорее уж на бусарделе. Ужин продолжался, и до конца его Аделина не раскрывала рта, и притом нисколько не дулась. Она спокойно сидела за столом, держалась очень просто, улыбалась. Для тех, кто хорошо ее знал, например, для Ромело, было очевидно, что она страшно довольна собой. Должно быть, она думала, что все идет хорошо, произвела впечатление. Если Бусардель оборвал разглагольствование дочери, он сделал это не только из-за того, что прославление безбрачия было чрезвычайно неуместным за ужином, который в сущности представлял собой смотрины. Маклер беспокоило другое. Ему вовсе не хотелось, чтобы его дом прослыл приютом ханжества. Такой ярлык мог очень ему повредить в деловом мире, в котором вращались миньоны, и даже среди друзей самого Бусарделя, к которым скоро присоединятся миньоны. Ведь отношение к религии в обществе изменилось. С тех пор, как появился король ханжа, Ханжеский королевский двор, ханжи придворный, парижские буржуане так уж снисходительно смотрели на избыток набожности и считали его просто лицемерием. Проект восстановления права первородства, подсказанный партией клирикалов, пошел либералам на пользу и дал возможность отцу Фердинанда узнать настроение своей среды, Денежные люди становились все более либеральными, это было несомненно. Франдер Беранже слыл великим поэтом. Что мог поделать Буссардель против такого течения, да еще когда влияние церкви потерпело провал?